Княжечи. За окнами бризжил рассвет, и хлюбушка мирно дремала, уложив голову на плечо Мирояра и прижавшаясь затком к Яромиру. Огненные косы разметались по подушкам, пушистые ресницы сомкнуты, а припухшие уста так и манят изведать их сладость поцелуями. Однако вместо этого братья тихонько встали и, полюбовавшись ведой напоследок, накинули одежды и вышли из горницы. Не сговариваясь, оба направились в отцовские покои. Стража расступалась перед ними. Редкие прислужники склоняли головы. А вот князь не заметил ни их, ни сказанное шепотом «Прости, отец». Затем они вышли из горницы, оставив спящего князя. Теперь, когда Агниюшка в тягости, надо решить, кому перейдет дар сварога. Тянуть больше ну никак нельзя, сколь бы сердце этого не желало.